«Милостивый государь!» — начал министр свой обычный доклад. «Должен сказать, что за последние месяцы ваши финансы изрядно истощились с тех пор, как у вас во дворце поселилась госпожа Владимирская». «Княжна Владимирская», — поправил граф своего министра. «Допустим, княжна. Но ваши расходы с ее появлением весьма возросли». «Ничего страшного. Я думаю, вы, мой дорогой...» «Как-нибудь решите эту скучную проблему. У меня еще достаточно земель, которые можно сдать в аренду или, в крайнем случае, продать. Лучше скажите мне, готовы ли все к нашей свадьбе?» «Свадьба...» Министр помрачнел. «Об этом я тоже хотел с вами поговорить. Я не уверен, что имперский совет одобрит такую свадьбу». Граф Лимбург недовольно взглянул на министра. — В чем дело? Я что, не могу жениться на особе по собственному выбору? — Несомненно, можете, ваша светлость. — А, так в чем же дело? — Несомненно, вы, как имперский владительный князь, можете жениться на любой особе исключительно благородного происхождения. — Но, княжна, особо несомненно благородного происхождения. Она принадлежит к семейству персидского шаха. «По ее словам, ваше высочество, только по ее словам. Нам требуются либо заверенные бумаги, либо надежные свидетели, которые могли бы подтвердить ее происхождение». Тем же вечером граф, немного смущаясь, обратился к своей возлюбленной. «Ангел мой, возникли некоторые препятствия к нашему браку. Я думаю, ты можешь их без труда устранить. Что же от меня требуется?» Спросила княжна, сложив веер. «Желательно предъявить имперским чиновникам заверенные бумаги о твоем происхождении либо несколько вполне надежных свидетелей, которые могли бы его подтвердить». Княжна замолчала и отвернулась к окну. Так она стояла несколько минут, затем снова повернулась к Лимбургу и проговорила с трудом, сдерживая слезы. «Я не хотела говорить тебе всю правду». потому что боялась, что ты отвернёшься от меня, когда узнаешь её. Но, ангел мой, правда всегда лучше лжи. Смотря какая правда. На самом деле я не рождена при персийском дворе. Меня отвезли туда в младенчестве, чтобы сохранить мою жизнь, которой угрожала смертельная опасность. Меня воспитали в Персии, но подлинная моя родина — Россия. «Россия?» Удивленно переспросил граф. «Да, Россия. Я дочь законной императрицы, дочери Петра Великого Елизаветы, от ее марганатического супруга, гетмана всех казаков Алексея Разумовского». Граф удивленно взглянул на свою взбалмошную возлюбленную. Она каждый день преподносила ему новые сюрпризы. «И теперь вот это». Ее царское происхождение. Смутные подозрения закрались в его душу. но княжна улыбнулась ему своей неотразимой улыбкой и засмеялась своим чарующим, серебряным смехом. И граф Лимбург, имперский князь и кавалер Ордена Золотого Руна, забыл обо всех сомнениях. Был двенадцатый час ночи, когда Даша, едва передвигая ноги от усталости, добралась до дома. Хорошо, что не встретила никого из соседей, потому что когда она посмотрела на себя в зеркало в прихожей, то просто ужаснулась. Волосы висят путаной паклей, туша размазана, одежда грязная, ногти обломаны. И еще запах. От нее шел жуткий запах плесени и подвальной сырости. Хотелось долго-долго отмокать в ванне, потом завалиться в кровать и проспать минимум сутки. Но нельзя. потому что следует непременно убрать следы случившегося в квартире. Даша с отвращением сняла джинсы и куртку и запихнула их в стиральную машину. Надела резиновые перчатки и приступила к стенному шкафу в прихожей. Обнаружила там лужу крови, которая натекла из покойника. А вот интересно, как он вообще умер? Вроде бы никаких особенных повреждений она на теле не нашла. Впрочем, она подробно не рассматривала. Откуда-то в шкафу накопилась куча старых рекламных газет и журналов. Они пропитались кровью, и Даша сложила их в пакет и приготовила на выброс. Старые кроссовки, также испачканные кровью, тоже пойдут на помойку. Она наскоро вымыла истоптанный пол и решила, что пока так сойдет. Если заявится завтра кто-то из соседей, то ничего не заметит. Значит, все-таки Аня убила своего мужа. Больше-то некому. «Ну, наверное, это была самозащита. Только вот интересно, что же она раньше этого не сделала?» «Укакошила бы его в собственном городе. Тогда бы хотя бы у нее, Даши, проблем бы никаких не было. Да, точно говорят, добрые поступки наказуемы». «И вот куда эта Аня теперь делась?» «Убежала со страху. Но вроде бы вещи какие-то взяла. Значит, головы не потеряла». Даша тяжело вздохнула и прошла в гостиную. Там был такой же ужасающий беспорядок. Скомканная постель валялась на полу, только диван собран. В углу стоял старый клетчатый чемодан, зиявший пустой пастью. А возле окна Даша подошла и расстроенно покачала головой. На столике возле окна раньше стояла большая фаянсовая ваза, еще мамина. Она досталась ей от бабушки. Ваза была дорогая и очень красивая. Теперь вместо вазы на полу лежала куча осколков. На некоторых из них Даша заметила кровь. Вот, значит, чем она его шандарахнула. Не нашла ничего другого, сердито подумала Даша. Ваза была большая и тяжелая, грустно думала Даша, заметая осколки. Неудивительно, что удар по голове оказался смертельным. Значит... Она ударила его, когда они боролись. Но в комнате нет никаких следов борьбы. Беспорядок, да, это есть. Но, если честно, то у Ани и раньше был в комнате жуткий кавардак. Вечно валялись разбросанные бюстгальтеры и колготки. Кстати, нет ни белья, ни одежды. Куда она вещи положила? Если чемодан, вот он. И пустой, кстати. Даша выбросила осколки вазы И обошла комнату, подняла постельное белье, валявшееся на полу комом, и отнесла его в ванную. Из-под одеяла выпал маленький блокнотик. Восьмая региональная Зареченская конференция по металловедению было напечатано на обложке. Даша пожала плечами. «Значит, блокнот Анин из Зареченска. Только что ей на той конференции делать?» Тётя Лика говорила, что Аня вроде учительницей младших классов работала. Ну, неважно. Даша пролистала страницы, которые все были чистыми, никаких записей. Она сложила одеяло и полезла в диван, чтобы его убрать. В ящике для постели было пыльно, туда она не добралась. И среди ровного слоя пыли выделялся чистый прямоугольник. Как будто там что-то стояло. Но Даша точно помнила. что не было у неё там ничего. Вот одеяло сбоку лежало и всё. И когда она его доставала, в диване точно ничего не было. Значит, это Аня туда что-то положила. Даша вспомнила, как скрипнул диван, когда Аня только вошла в комнату. Первым делом в диван полезла. Она провела рукой по ящику и вскрикнула, уколовшись обо что-то. Это был небольшой металлический уголок. Такой бывает на чемоданах. Значит, торопилась очень, задела чемоданом за что-то, уголок и отвалился. Но дело в том, что Даша не видела у Ани никакого чемодана, кроме этого клетчатого страшилища на колесиках. Значит, она прятала этот небольшой в том жутком. Но зачем? Даша осознала, что все это ей очень не нравится. И что она сделала большую глупость, когда согласилась на теткину просьбу впустить в дом незнакомого человека. Вот, кстати, что эта тетя Лика не звонит. То волновалась, предупреждала насчет мужа психованного, а теперь второй день молчит. Даша подошла к телефону в прихожей, сняла трубку. Гудка в трубке не было. Ну, ясно, почему тетя Лика не звонит. Телефон не работает. Или вилка из розетки вывалилась. Даша слегка дернула провод, дошла до розетки. Вилка не вывалилась. У самой розетки... Провод был перерезан. Даша не слишком удивилась, она примерно этого и ожидала. Она снова зашла в гостиную и огляделась. Ничего Аня после себя не оставила, кроме ненужного чемодана и старенького плащика, что висел в прихожей. Значит, собиралась хоть и в спешке, но ничего не забыла. Особенно труп мужа в шкаф запихнуть. — Черт знает что! — громко сказала Даша. и совершенно не с кем посоветоваться. Бывший муж, ой, ему точно сейчас не до нее. Тетке не позвонить. Да и не к чему ее беспокоить, на ночь глядя. Тут Даша поняла, что если сейчас не ляжет, то просто упадет вот тут, в комнате, на пол. Когда она уже собиралась гасить свет, на глаза снова попался блокнотик. Страницы чистые, но парочка вырвана. Похоже, Аня что-то записала. Потом вырвала листок, но на следующем листке остались отпечатки. Даша включила настольную лампу, и точно, при ярком свете, стали видны какие-то записи. Она тут же нашла карандаш с мягким грифелем и заштриховала страницу. И прочитала буквы и цифры. Сверху было написано «Химзавод», потом число 219, а ниже, под этой строчкой, 4-Б-6, и еще ниже — 16.00. И что бы это значило? Утром Даша проспала. То есть, когда проснулась, она должна была уже быть на работе. Пришлось звонить начальнику и гнусавым, простуженным голосом говорить, что она заболела, что говорить едва может, что температура высокая и слабость такая, что просто пластом лежать. Кажется, он ей не поверил и буркнул, чтобы завтра была на работе. Не то пускай увольняется. Да и ладно. Не больно-то она и держится за эту работу. Даша решила поспать еще немножко, но сон не шел. Перед глазами стоял труп, который вывалился на нее из ее собственного стенного шкафа. Руки болели от тяжести Паласа с его страшным содержимым, и было как-то беспокойно на счетании. Вот куда она сбежала? А вдруг этого ее мужа... как его, Антона, кто-то начнёт искать. Вдруг у него куча родственников, станут ему звонить, он, естественно, не ответит. Тогда по прошествии времени кто-то заявит в полицию. Там, в Зареченске, станут опрашивать соседей. В маленьких городках все про всех знают. Да та же тётя Лика расскажет, что муж собирался на поиски своей жены Ани, которая, кстати, тоже пропала, и выйдут на неё, Дашу. а ей этого совершенно не нужно. Нет уж, надо найти эту Аню, и пускай она сама разбирается. В конце концов, муж был ее, а ей Даши и своего бывшего хватает. Тут она вспомнила, в каком виде оставила его в подвале, и малость устыдилась. Конечно, он устроил ей такое, бросил, предал, но все же он не убивал того типа, так что не заслуживает самого плохого. К тому же его будут искать. А придут к кому? К ней, к Даше, поскольку они еще формально не разведены. Даша позвонила бывшему на мобильный. Ответил жуткий, пропитой голос. «Алло! Это кто это?» «Все ясно», — подумала Даша, сбрасывая звонок. «Эти подземные уроды отобрали у него телефон». Она вздохнула и набрала номер бывшей близкой подруги. А нынче подлые предательницы Светки. Раньше и думать о таком не могла, чтобы с ней разговаривать. А сейчас вполне нормально себя чувствует. Так сбросила звонок. Понятно. «Возьми трубку», — написала Даша. «Это важно». Через минуту пришел ответ. «Можешь этого придурка забирать себе, в том виде, в каком он явился утром». «Значит, все-таки пришел». Даша не то, чтобы обрадовалась, но слегка успокоилась. И тут же отстучала ответ. «Передай ему, чтобы не вздумал приходить. С лестницы спущу». И на развод уже подала. «А если тебе он не нужен, то отправь его к мамочке по месту прописки». Вот со свекровью Даши не сложилось. Она, почему-то всегда приходя к ним в гости, поджимала губы и охаивала все блюда, которые Даша подавала на стол. Так что пускай теперь сама своего сыночка кормит и обихаживает. На этом Даша сочла свой долг выполненным и решила заняться собственными делами. А именно, отыскать Аню. Собственно, была у нее только одна ниточка. Те записи, что увидела она в блокноте. Точнее, те, что сумела разглядеть. Там Аня явно записала место встречи. С кем это вопрос? Говорила же она, что никого в нашем городе не знает. какие-то странные цифры, а название понятное – химзавод. Даша знала, что так называется популярное место – культурно-выставочный центр, который расположен на бывшем огромном химическом заводе. Значит, они кто-то назначил встречу в этом самом химзаводе. Дальше шли какие-то непонятные цифры, из которых ясно было только, что встреча будет в 4 часа – 16.00. А вот в какой день? Это Аня не записала. Даша подумала немного и решила, что встреча состоится сегодня. Ну вот так ей кажется. Ехать до этого химзавода далеко, но она успеет привести себя в порядок и позавтракать. «Остановка, химзавод!» – объявил приятный женский голос динамики. За рулем автобуса сидел мрачный дядька лет пятидесяти. Голос принадлежал явно не ему. На этой остановке вышло довольно много людей. Молодая семья с ребёнком лет шести, большая молодёжная компания, скорее всего, студенты. Ещё одна семья с ребёнком, только не родители, а бабушка с дедушкой. Все они направлялись в одну и ту же сторону. Даша пошла туда же и, свернув за угол, увидела огромное здание из красного кирпича. В этом здании и размещался прежде химический завод. над которым поднималось облако ядовито-жёлтого дыма. Завод давно не работал, воздух в районе стал чище, а в корпусах бывшего завода располагался теперь лофт. Целый комплекс модных магазинчиков, кофеин, мастерских, учебных классов и развлекательных центров. Даша вышла внутрь и задумалась. Перед ней были разбегающиеся во все стороны лестницы, коридоры, вверх убегали лифты и лестницы эскалаторов. Неподалеку от входа стоял пузатый дядька в черной униформе охранника. Даша хотела было подойти к нему и спросить, где находится та секция, которую она искала. То есть верхняя цифра в записке явно обозначала секцию. Вот они все подписаны. И тут к этому охраннику подошел другой человек. Невысокий, короткостриженный мужчина лет под сорок. Он что-то сказал охраннику, тот подтянулся, Судя по всему, подошедший был его начальником. И тут Даша его узнала. Ну да, это был Алексей, бывший муж Светки, той самой бывшей близкой подруги, которой ушел Дашин бывший муж. Даша остановилась в растерянности, вспомнив, как прошла их последняя встреча. После того, что случилось, Алексей звонил, пытался встретиться с Дашей, хотел с ней о чем-то поговорить. Ей тогда ни о чём разговаривать не хотелось, тем более с ним, так что она просто не отвечала на все звонки и сообщения. Тогда Алексей подкараулил её после работы, взял за руку, начал что-то говорить, тянуть куда-то. Даша была в таком состоянии, что себя не помнила. Она только молча мотала головой и пыталась вырваться и убежать. Алексей не пускал, так что она совершенно вышла из себя, И дала ему пощечину прямо на улице и прокричала чтобы все они оставили ее в покое или что-то похожее после чего убежала под насмешливыми взглядами сотрудников хорошо что на следующий день она увольнялась даша вспомнила лицо алексея изумленная опрокинутое страдающее ведь его тоже обманули и предали да уж до сих пор стыдно за ту сцену и сейчас первым ее побуждением было спрятаться смешаться с толпой. Но Алексей, видимо, почувствовал ее взгляд, повернулся, встретился с ней глазами и помахал рукой. «Даша, привет!» «Ну что в самом деле?» — подумала Даша. «Что, я буду от него бегать? Мне как раз нужно найти нужную секцию в этом комплексе. А он тут явно работает. И извиниться нужно за тот случай. В конце концов, мы взрослые люди». А Алексей уже подошел к ней и проговорил. «Привет. Ты как здесь?» «А ты?» «Да, я-то здесь работаю». «Кем?» «Начальником охраны». «Ну, ты-то мне и нужен. Это очень кстати». Обрадовалась Даша, подумав, что для извинений время неподходящее. Вон, охранник на них пялится, как будто ему делать нечего. «Скажи, пожалуйста, как мне найти это место?» И она показала Алексею листок, на котором был записан номер секции. И еще какие-то буквы и цифры. «219-я секция. Это в западном крыле?» «Ну да. А тут написано, как ее найти. Этаж, номер лифта и прочие координаты. А зачем это тебе?» «Мне... Даша замялась». Лёша, я тебя очень прошу. Ради нашей старой дружбы. Мы ведь не ссорились, правда?» «Не ссорились». Он помрачнел. Видно, вспомнил ту пощечину. «Ну, извини меня за тот случай. Я сама не своя была тогда. Ничего не соображала. Помоги мне и... Слушай, можешь не задавать вопросов?» «Как скажешь». Алексей пожал плечами. «А как вообще ты живешь?» «Знаешь, кто такой зануда?» Рассмеялась Даша. «Это тот, кто на вопрос «Как живешь?» начинает подробно отвечать». «Нет, но я правда интересуюсь». Алексей подумал, что она хорошо выглядит. Глаза блестят, губы улыбаются. У нее вообще улыбка хорошая. Конечно, похудела здорово за эти три месяца. Даже на его мужской взгляд заметно. Но все же ничего общего с той несчастной, совершенно потерявшейся после предательства этого мерзавца Владьки. Ох, как хотелось Алексею набить ему морду. И не из-за себя. потому что не было у них со Светкой особой любви. Расставание прошло почти безболезненно. Потому что он понял очень скоро, после женитьбы, что зря он на ней женился. Думал, что влюблён. Она умела его в этом заблуждении поддерживала. Светка вообще умела манипулировать людьми. Одного он не понимает. Для чего ей этот Владик понадобился? Неужели тогдашу ненавидела? Или завидовала ей? Да уж... Говорила когда-то его бабка, что женщина должна больше всего опасаться самой близкой подруги. Ну мы потом про это поговорим. Даша снова улыбнулась. А вот ты мне лучше скажи, ты ведь начальник охраны, а у вас тут наверняка есть видеокамеры. Ну само собой. А можешь ты мне показать изображение с той камеры, которая около двести й секции? Алексей нахмурился. Потер переносицу и проговорил. «Вообще-то не положено. А тебе очень нужно?» «Очень». Даша прижала руки к сердцу и посмотрела на него взглядом с поволокой. «Надо же. Думала, что разучилась уже так смотреть. Да, если честно, когда замужем была, то на мужчин посторонних вообще не смотрела. Не то чтобы себя останавливала, просто не хотелось ни с кем кокетничать и флиртовать». А сейчас вот вспомнилось. Для дела, конечно, не так просто. Ну ладно, пойдем. Было видно, что Алексей смущен, но пытается это скрыть. Он провел Дашу по коридору до двери с кодовым замком, набрал код, открыл дверь. За этой дверью оказалась комната, заставленная какими-то непонятными аппаратами. Посреди комнаты сидел развалившись в кресле толстый парень с длинными сальными волосами и наушниками на голове. На столе перед ним было несколько мониторов, на которых сновали посетители и сотрудники центра. Но он смотрел не на эти мониторы, а на экран, где развивались перипетии увлекательной компьютерной игры. В данный момент человек с боевым топором отрубал голову многоголовому зелёному монстру. Ещё перед ним на столе лежал недоеденный гамбургер и кулек с жареной картошкой. «Культурно отдыхаем!» строго осведомился алексей длинноволосый парень подскочил уронил гамбургер и наушники безуспешно пытался поймать их и проблиял извините алексей арнольдович это у меня обеденный перерыв перекур постоянно действующий перерыв уточнил алексей ладно можешь не оправдываться пойди пока погуляй я здесь поговорю со свидетелем а ну да конечно Парень явно обрадовался, что ему все сошло с рук. Подобрал гамбургер и исчез. Алексей показал Даше на освободившееся кресло. Для себя придвинул к столу второй стул и защелкал кнопками. Через минуту на одном из экранов появился безлюдный коридор, в конце которого была металлическая дверь. «Вот она, 219-я секция», — сообщил он Даше. «А что в ней расположено?» «Сейчас посмотрю». Алексей пощелкал клавишами компьютера и через минуту сообщил. «Вообще-то арендаторы не сообщили, чем они будут заниматься. Это не по правилам, мы должны знать такие вещи. Но этот арендатор платит двойную цену, так что дирекция центра закрыла на все глаза». «Я смотрю, посетители сюда не валят валом. Это правда, вообще никого не видно». «Как же они оплачивают двойную аренду?» Алексей ничего не ответил. Он еще немного порылся в компьютере и добавил. «Раньше, когда здесь был химзавод, в этом месте находилась металловедческая лаборатория». «Вот как?» Даша вспомнила блокнот, который нашла в комнате, где жила ее подозрительная гостья. На нем была напечатана конференция по металловедению. Вряд ли это простое совпадение. И в этот самый момент в пустом коридоре появилась женщина. В первый момент Даша ее не узнала. Прямая спина, правильная свободная осанка, уверенные движения. Тут женщина прошла совсем близко от камеры, так что можно было разглядеть ее лицо. И Даша удивленно вскрикнула. «Она!» Действительно, это была ее загадочная гостья. «Аня?» Но как она изменилась? куда девались робость и неуверенность, куда девались провинциальные замашки? Теперь перед Дашей была уверенная в себе молодая женщина, хорошо одетая и подкрашенная, без малейшего налета робкой провинциальности. И одежда, где там старенький плащик и видавшие виды джинсы? Теперь на Ане была очень стильная курточка и ботинки известной фирмы. Уж такие вещи Даша различает. Это была Аня, и в то же время Совсем другой человек. «Кто же она такая на самом деле?» «Вы записываете изображение с камер?» Спросила Даша Алексея. «Записываем, но храним только сутки». «А можешь сделать для меня фото этой женщины?» Она показала на экран. «Без проблем. Аня? Или кто она там?» Остановилась перед металлической дверью, нажала на кнопку. Через некоторое время дверь открылась. и молодая женщина вошла внутрь. «А внутри этой секции у вас есть камеры?» «Внутри, к сожалению, нет. Арендатор на этом настоял. Это было непременное условие». «Жаль. Мне бы узнать, что она там делает». «Тебе это очень нужно?» «Вообще-то очень. Лёша, это не мой каприз. Это серьёзно». Даша даже тронула его за руку. «Помогло». Алексей наморщил лоб, Застучал по клавишам компьютера. На экране один за другим появились какие-то чертежи. Видимо, подробные планы здания химзавода со всеми инженерными и служебными коммуникациями. «Пожалуй, я тебе могу помочь», — проговорил, наконец, Алексей, разглядывая один из этих планов. «Видишь, это схема вентиляции. На химзаводе использовались токсичные вещества». Поэтому вентиляция была хорошая и проходила возле всех помещений. В частности, и возле этой лаборатории. И что мне это даст? Вентиляционные ходы остались на прежнем месте. Они широкие, так что взрослый человек по ним вполне может пройти. Если ты не боишься немного испачкаться. Ты ведь сказала, что это для тебя очень важно? Он посмотрел искоса. Очень, понимаешь? Я... Ой... «Я пока не могу ответить на твои вопросы, но потом обязательно расскажу». «Это такая история странная». Про себя Даша решила, что кое-что ему, конечно, расскажет, но ни за что не скажет, как они с бывшим избавились от трупа. Алексей, конечно, не из полиции, но все же работает в охране. Неизвестно, как он воспримет ее рассказ. «Ну так вот, вот здесь можно попасть в систему вентиляции». «Придется пройти метров двадцать, и ты окажешься как раз на двести девятнадцатой секции». «Спасибо тебе». Даша прижала руки к сердцу. «Ты меня очень выручил. Просто не знаю, что бы я делала, если бы тебя не встретила». Тут она несколько забеспокоилась, что перегнула палку и скосила глаза на Алексея. «Ничего. Нормально все воспринял. Известно ведь, что лести много никогда не бывает». Алексей распечатал схему вентиляции, пометил на ней нужную Даше комнату и отдал ей распечатку. Даша еще раз взглянула на чертежи и спросила. «А что это за помещение ниже этажом?» «А, это подвалы химзавода. Когда-то там были оборудованы убежища на случай химического заражения. А сейчас один из арендаторов делает там что-то вроде музея холодной войны с квестом. Но пока эти подвалы закрыты». Откроется примерно через месяц. «Кстати, если хочешь, могу дать тебе мастер-ключ, с которым ты сможешь попасть в эти подвалы». Даша поблагодарила Алексея и взяла ключ, хотя подвалов и их обитателей ей хватило еще вчера. Они вышли из аппаратной. Алексей провел ее по служебным коридорам, привел в комнату без окон, где располагалось какое-то техническое оборудование центра. Здесь он открыл маленькую дверцу и сказал. «Ну, вот вход в систему вентиляции завода. Он предназначен для ремонтников и отсюда ближе всего до того места, которое тебе нужно. Ну, с планом ты не заблудишься». Даша еще раз поблагодарила его и отважно полезла в вентиляционный туннель. Здесь было пыльно и душно, а духоты и пыли у Даши сразу же зачесалось в носу. И еще, разумеется, здесь было темно. Даша включила телефон, сверилась чертежом и поползла в нужном направлении. По плану, 219 комната была близко, но в реальности ей пришлось ползти довольно долго. Наконец впереди замаячил бледный свет, и послышались негромкие голоса. Даша проползла еще немного, стараясь не шуметь, и увидела внизу под вентиляционной решеткой просторное офисное помещение. Там стояли два мужчины. Один лет пятидесяти, с длинными седоватыми волосами и маленькой бородкой. Второй моложе, широкоплечий и бритоголовый. Они о чем-то в полголоса разговаривали. Тут открылась дверь, и в комнату вошли еще двое. Молодой парень в кожаной куртке и женщина, которую Даша мысленно называла Аней. Хотя отнюдь не была уверена, что это ее настоящее имя. Аня держалась с показной самоуверенностью, хотя со стороны можно было заметить, что она напугана. «Вот эта женщина!» — проговорил парень, потолкнув Аню к двум старшим мужчинам. «Свободен!» — бросил ему Бритоголовый, и тот тут же покинул комнату. Примерно минуту в комнате стояла тишина. Все трое приглядывались друг к другу. Наконец Бритоголовый проговорил. «Ты вообще кто такая?» «А тебе не все ли равно?» Резко ответила молодая женщина. «Я принесла то, что вам нужно. Берите и не задавайте лишних вопросов». Мужчины переглянулись. «Мы имели дело со Степанычем. Его мы знаем давно. А тебя первый раз видим. Короче, если вам не нужен товар, я ухожу и поищу другого покупателя». «Эй, нам это очень нужно!» Вступил в разговор человек с бородкой. «Павел Иванович, я сам разберусь!» Одернул его бритоголовый и сделал шаг к Ане. «Кто тебе сказал, что ты сможешь отсюда уйти? Да еще с товаром!» Женщина попятилась и ответила. «А кто тебе сказал, что я принесла товар с собой? Кто тебе сказал, что я такая дура? Товар спрятан в надежном месте, и без меня вы его никогда не найдете!» Вот как? Значит, товара у тебя нет? Тогда о чем мы вообще сейчас говорим? Может быть, у тебя его вообще нет? Или это совсем не то, что нам нужно? Мы не собираемся покупать кота в мешке, да еще за такие большие деньги. Я принесла образец. С этими словами женщина достала из сумочки крошечный стеклянный пузырек. Пусть ваш химик проверит, то это или не то. «Потом мы можем продолжить разговор». Бритоголовый взял у нее пузырек и протянул человеку с бородкой. «Павел Иванович, вы можете это проверить?» «Разумеется!» Мужчина жадно схватил пузырек, посмотрел его на свет и бросился в соседнюю комнату, проговорив через плечо. «Я быстро!» Бритоголовый и Аня, если это была действительно Аня, остались вдвоем. Женщина держалась с напускной уверенностью. «Так все же, кто ты такая?» Спросил ее Бритоголовый. «И где ты достала товар?» «Тебя это не должно интересовать. Важно, что товар настоящий, и отдавать его я готова дешевле, чем Степаныч. Только оплату хочу получить немедленно. Но не раньше, чем мы убедимся, что это настоящий товар, и что он у тебя есть». Тут дверь в соседнюю комнату распахнулась, и оттуда выскочил человек с бородкой. Глаза у него горели. «Товар первоклассный! То, что мне просто необходимо!» «Ну вот, что я говорила», — удовлетворенно произнесла женщина. «Теперь мы можем обсудить условия». И в это время произошло непредвиденное событие. У Даши все это время чесалось в носу, и теперь она, наконец, не выдержала и чихнула. Причем умудрилась делать это неслышно, как кошка. Но все же люди внизу подняли головы. Даша замерла на месте, стараясь даже дышать через раз. И вроде бы троица успокоилась. Но в это время Даша почувствовала, что по ноге ее пробежали маленькие лапки. В тщетной надежде, что ей показалось, она скосила глаза и едва не заорала от ужаса. По ноге ее бежала, да нет, шла не спеша огромная крыса. Но понятное дело, что крыса была самая обычная. Это уж Даша со страху показалось. Крыса посмотрела на Дашу, и в свете телефона глаза ее сверкнули красным. И еще Даша прочла в них самое настоящее злорадство: Мол, никуда не денешься отсюда. Вот сейчас подойду и укушу за нос. Или в щеку вцеплюсь. Даша отчетливо почувствовала на своей щеке зубы этого мерзкого создания. И позабыла об опасности. Какое там, когда вот прямо на тебя готовится прыгнуть монстр с красными злобными глазками? «Кыш!» – шептом закричала она. «Пошла вон!» Вместо того, чтобы убежать, крыса прыгнула вперед. Под рукой у Даши оказался отвратительный голый хвост. Она взвизгнула от отвращения и поняла, что все пропало. Все трое в комнате замерли и снова подняли головы. «Это еще что у вас?» – произнесла Аня. «Похоже, что здесь крысы. И очень крупные крысы». С этими словами Брита вскочил на стол и ударил обеими руками по подвесному потолку, за которым проходил вентиляционный короб. Фрагмент потолка выпал. Короб потерял опору и наклонился. И Даша поехала вниз, как с ледяной горки. Она попыталась остановиться, ухватившись за стенки короба, но руки соскользнули, и она полетела вниз. К своему собственному удивлению, она смогла в полете сгруппироваться и приземлилась на ноги, на тот же офисный стол, где стоял бритоголовый. Тот потянулся к ней, но тут на него свалилась ошалевшая крыса. Он бестолково замахал руками, а крыса, надо полагать, вцепилась ему в шею. Потому что бритоголовой заорал что-то нецензурное. Крыса дала Даше возможность спрыгнуть на пол и метнуться к той двери, за которую несколько минут назад уходил человек с бородкой, чтобы проверить содержимое пузырька. Дверь, к счастью, не была заперта, и Даша оказалась в большой химической лаборатории. Здесь стояло несколько шкафов с химическими реактивами, два стола с вытяжкой над ними и еще какое-то непонятное оборудование. Даша толкнула один из шкафов так, что он заблокировал дверь и заметалась по лаборатории в поисках выхода. С другой стороны двери в лабораторию ломился бритоголовый, который оторвал от себя крысу, но та совершенно взбесилась и подбиралась теперь к Ане, или кто там она была на самом деле. Аня визжала, как самая обычная женщина при виде крысы. Мужчина с бородкой держал на весу ценный флакончик. Больше ему ни до чего не было дела. Шкаф еще задерживал Бритова, но было понятно, что это ненадолго. И тут Даша увидела в углу, за раковиной, маленькую дверку. Дверка была заперта, но когда Даша вставила в скважину ключ, который дал ей Алексей, он подошел, и дверца открылась. Даша юркнула внутрь, захлопнула дверцу и даже успела запереть ее на ключ. И сразу бросилась вперед, как можно дальше от преследователя. и тут же поскользнулась и поехала вниз по наклонному желобу, постепенно увеличивая скорость. Только что Даша также скользила по вентиляционному коробу и в итоге чуть не попала в руки бритоголового субъекта, так что и на этот раз она не ждала ничего хорошего. Она пыталась затормозить, хватая за стенки желоба, но стенки были гладкие и руки соскальзывали. Наконец желоб закончился, Даша вылетела из него И упала на что-то мягкое. На следующий день слуга доложил княжне, что пришел ее старый знакомый Карнелиус Ванторн, торговец всевозможными редкостями и драгоценностями. Просят. Ванторн, морщинистый старик, похожий на хромую обезьяну, вошел в покои княжны угодливо кланясь. За ним поспешил дюжий приказчик с палисандровой шкатулкой в руках. «Я принес вам, милостивая госпожа», — начал торговец, едва войдя в комнату, — «пару прелестных вещей Это сапфировое колье, принадлежавшее главной жене турецкого султана Нафрузе-Ханом. Уверяю вас, вы даже во сне не видели подобной красоты. А еще у меня есть чудесный изумрудный фермуар, который похищен из сокровищницы великих моголов». Подожди, Корнелиус, мне сейчас не до украшений. Что вы такое говорите, милостивая госпожа? Если женщина говорит, что ей интересны украшения, она либо серьезно больна, либо безумна. Может быть, у вас сложно с деньгами? Но мы с вами знакомы много лет, и я готов ждать с оплатой, сколько понадобится. Ведь рано или поздно вы станете супругой господина графа. и он заплатит все ваши долги. О том-то и речь. Граф потребовал от меня документы, подтверждающие мое происхождение. Что ж, ведь он имперский князь, а для князей империи существуют определенные правила. Правила, правила, всюду правила. Княжна расхаживала по бодуару, ломая пальцы. Лучше подскажи, что делать. Это ведь в твоих интересах. «Вы можете ни о чем не беспокоиться, милостивая госпожа!» «Корнелиус Ванторн знает, что делать в сложных положениях!» «Скажите, что вы хотели бы получить? Я сделаю все, что в моих силах!» Княжна огляделась и понизила голос. «Слушай внимательно!» Вечером того же дня Корнелиус Ванторн в сопровождении дюжевы слуги Пришел еврейский квартал Оберштайна. Подошел к мрачному трехэтажному зданию, в первом этаже которого помещалась дешевая харчевня и откликнул одноглазого типа, который подпирал плечом дверь этой харчевни. — Братец, мне нужно повидать Исаака Пфальца. — Кто такой Пфальц? — забормотал одноглазый. — Знать не знаю никакого Пфальца. — А как тебе вот это? — И Корнелиус... вложил в ладонь одноглазого серебряный таллер. Тот попробовал монету на зуб, подбросил ее, спрятал в карман и проговорил, ухмыляясь. «Ах, вам нужен Исаак Пфальц! Так бы сразу и сказали, сударь!» С этими словами он открыл дверь харчевни и сделал знак Корнелиусу следовать за собой. Они прошли через общую комнату, где в чаду и духоте Несколько десятков грузчиков и разносчиков пили шнапс и пиво. Прошли кухню, где хозяйничал здоровенный чернобородый детина, и подошли к узкой лестнице с изъеденными жучком перилами. «Поднимайтесь на самый верх, там вы его и найдете», напутствовал Ванторна одноглазый. Корнелиус со своим слугой поднялся на чердак и оказался в полутемной комнатке со скошенным потолком, где за конторкой сидел тощий тип с длинными сальными волосами. Услышав шаги, этот тип повернулся и уставился на гостей. «Не как господин Ван Торн, проговорил он, наконец, с угодливой улыбкой. «Что вам нужно на этот раз? Поддельная долговая расписка? Фальшивый вексель?» «Бери выше, Исаак! Сможешь ли ты изобразить...» «Завещание покойной российской императрицы». «Российской?» «Сударь, может быть, лучше написать завещание китайского императора или владыки великой татарии? С их почерком не будет никаких проблем». «Исаак, если я говорю о российской императрице, значит, мне нужно именно ее завещание. И если ты этого не можешь сделать, я поищу другого умельца». «Любезный сударь, вы можете искать хоть целый день, хоть два дня, хоть месяц, но не найдете никого лучше Исаака Пфальца». «Но ты сказал...» «Я не сказал, что не могу. Подождите минутку, сударь. Всего одну минутку». Исаак подошел к сундуку, на котором, судя по всему, спал. Снял с него мятую, засаленную постель, открыл сундук и принялся рыться в его содержимом. то и дело вынимая какую-нибудь бумагу, чтобы рассмотреть ее на свету. «Это образец почерка епископа Трирского, он. Это долговая расписка Корфюрста Саксонии. Это собственноручное письмо Камерария Папы Римского. А это что? А, это почерк португальского короля. Не желаете?» «Я же сказал, мне нужно завещание покойной российской императрицы». «Все понял, все понял». «А, вот то, что надо». Прекрасный образец ее почерка. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы изготовить нужные документы? Вам ведь, сударь, нужно действительно хорошее качество. Халтура вас не устроит?» «Само собой». «Ну, тогда дня три». Нужно ведь достать подходящую бумагу и чернила. А если я заплачу вдвойне? Вдвойне? Так и быть, к утру все будет готово. А как же начать подходящей бумаги? В моем сундуке найдется все, что надо. Княжна Елизавета проснулась от того, что камеристка трясла ее за руку. «Что такое?» — проговорила княжна, с трудом разлепив глаза. «Который час?» Час до полудня! Ты с ума сошла! Как ты посмела разбудить меня в такую рань? Но вы, милостивая госпожа, велели вас будить в любое время, если придет господин Ванторн. Ванторн? Сон слетел с княжны. Она вскочила с постели. Ванторн пришел? Пришел и дожидается вас в малой гостиной. Немедленно одеваться. Через четверть часа. Княжна, уже вполне прибранная, вышла в малую гостиную, где поджидал ее старый торговец. «Ты принес?» — воскликнула женщина, быстрыми шагами подойдя к Корнелюсу. «Ваше слово для меня закон!» Старик учтиво поклонился. «Разве когда-нибудь было такое, чтобы Ван Торн не выполнил вашу просьбу, ваше высочество?» «Высочество?» — переспросила княжна, И вдруг рассмеялась своим удивительным серебряным смехом. Ну да, конечно. Где же оно? Давай мне скорее. Все здесь. Вантурн протянул княжне черепаховый ларец. Ну вот, что я посоветовал бы вам сделать. В тот же день двумя часами позднее княжна вышла в кабинет графа Лимбурга. Тот писал какое-то письмо за своим секретарем, но тут же оторвался от работы. «Ты что-то хотела, мой ангел?» «Это вы хотели, милостивый государь». «Откуда такая строгость?» «Вы хотели получить доказательства моего благородного происхождения». «Этого требует законы империи. Как бы то ни было, это унизительно. Однако, если вам это необходимо, пойдемте. Я вам все предоставлю». Не слушая оправданий и возражений графа, Княжна развернулась и удалилась в свои покои. Граф вздохнул и последовал за ней. Оказавшись в своем будуаре, княжна подошла к лавикордам и повернулась к графу. «Велите кому-то из слуг отделить правую переднюю ножку этого инструмента». Граф дернул за ленту. Звякнул колокольчик. И тут же появился один из комнатных лакеев. Услышав приказ... Он скрыл удивление и послушно ухватился за ножку инструмента. Ножка эта удивительно легко отделилась. Внутри она была полой, и слуга извлек из нее деревянную трубку. «Думаю, слуга вам больше не понадобится», — проговорила княжна. «Хотя я не открывала этот футляр много лет, не думаю, что это будет трудно». свободен Граф отпустил лакея и собственноручно развинтил трубку. В ней оказалось три свернутых листа, пожелтевшей от времени гербовой бумаги. Граф развернул первый лист и прочел строки, написанные по-французски. «Я, государыня и самодержица, всея великая и малыя и белая Руси, завещаю и наказываю короновать мою единственную дочь Елизавету после достижения онной свершенных лет и передать в её руки... всю полную и самодержавную власть в Российской империи. Всем чинам и верноподданным моей империи наипадче приказываю принести дочери моей присягу верности и служить ей точно так же, как мне служили. Всякого же, кто нарушит сие мое завещание, объявляю изменником и государственным преступником». Ниже была размашистая, убегающая вбок роспись. «Елизавета, всея, Руси». Граф бережно сложил первый документ и развернул два других. Это были аккуратно выполненные копии завещания императора Петра I и его жены, царицы Екатерины I. Граф почтительно поклонился своей возлюбленной и проговорил. «Простите, ваше императорское высочество, мое недоверие. Я действительно не знал всех обстоятельств дела». Даша лежала на стопке спортивных матов. Прямо перед ней, за допотопным письменным столом, сидел мужчина в какой-то старой форме и фуражке с околышем. На носу у него были старомодные очки в металлической оправе. тоскло серые глаза смотрели на Дашу строго и неодобрительно. Перед ним на столе стояла лампа с зеленым стеклянным абажуром. В свете этой лампы Лежала сложенная вдвое газета и картонная папка с завязками. «Я сюда попала случайно», — проговорила Даша виноватым тоном. «Я сейчас уйду». Мужчина ничего не ответил и даже не шелохнулся. Даша соскочила с матов, шагнула к столу и рассмеялась. За столом сидел не живой человек, а манекен. Точнее, хорошо выполненная восковая фигура. Даша подошла еще ближе и осторожно дотронулась до его носа. Ну да, восковая фигура. Очень хорошо сделанная. Даша рассмотрела то, что лежало на столе. Это была газета «Правда» за 1969 год и картонная папка, на которой выцвевшими фиолетовыми чернилами было написано «Дело номер 149». И тут Даша поняла, где находится. Алексей сказал ей, что в подвалах химзавода, в бывшем бомбоубежище, кто-то из арендаторов оборудовал музей периода Холодной войны и соответствующий квест. Вот в эти подвалы она сейчас и провалилась. Ну что ж, у нее есть планы этого убежища и ключ, который открывает здесь все двери. И как только она сообразила, куда попала, над ее головой раздался громкий, хорошо поставленный голос. немного напоминающий голос знаменитого диктора Левитана. «Добро пожаловать! Вы находитесь в интерактивном музее нашего прошлого. Здесь вы можете узнать много интересного о 60-х и 70-х годах прошлого века, а также пройти увлекательный квест по убежищу от средств массового поражения. Чтобы начать квест, заполните анкету, которую вам предложит сотрудник» первого отдела едва голос диктора замолк восковая фигура за столом пошевелилась даша вздрогнула ей представилось что восковой человек сейчас оживет и проведет ее допрос но этого не случилось только правая рука манекена поднялась и придвинула к даше картонную папку заполните анкету и поместите ее в архив проговорил диктор вот еще «Больше мне делать нечего», – пробормотала Даша, обходя стол, который перегораживал ей дорогу. «Мне бы выбраться отсюда на свободу». У неё был план подвалов и был ключ от всех дверей, но в этой комнате нет ни одной двери, которую можно этим ключом открыть. «Заполните анкету и поместите её в архив», – настойчиво повторил голос из динамика. Даша протиснулась мимо стола и оглядела комнату. Дверей здесь действительно не было. Но, судя по плану, она сейчас находилась в самом начале длинной анфилады подвалов, проходящих под всем зданием химзавода. И там наверняка будет какой-то выход. Только вот, как туда попасть? Как выбраться из этой комнаты с её восковым обитателем? «Заполните анкету и поместите её в архив», — снова повторил диктор. И Даше показалось, что терпение его на пределе. Тут она вспомнила, что в этом помещении начинается квест. Так, может, заполнение анкеты уже является его частью? И чтобы выбраться отсюда, ей придется его пройти? Она повернулась к столу, взяла папку. Заполнять анкету ей не хотелось. А что там с ней нужно делать? Поместить в архив. «А где же здесь архив?» Кроме стола в комнате был еще небольшой шкаф. Даша открыла его дверцы и увидела полки, заставленные такими же картонными папками, как та, которую она держала в руках. «Выходит, вот он, архив». Даша с трудом впихнула папку между другими такими же. И в ту же секунду шкаф вместе с его содержимым повернулся на невидимой оси, и за ним открылся проход в неизвестность. Ага, вот он, проход в сеть подвалов, план которых она держала в руках. Даша шагнула вперед. Шкаф за ее спиной встал на прежнее место, и она оказалась в полной темноте. Да, в темноте польза от плана немного. И тут под потолком загорелось несколько ламп в металлических воронках. Лампы были довольно тусклые, Но их света вполне хватило, чтобы разглядеть подвал, куда попала Даша. Это было длинное, уходящее в темноту помещение, по стенам которого стояли в несколько рядов деревянные ящики с какими-то неразборчивыми надписями. А еще... Даша вздрогнула. Над одним из ящиков склонился человек в прорезиненном комбинезоне. В следующую секунду Даша поняла, что это такой же манекен, как тот, который сидел за столом в первой комнате. Ящик, над которым стоял манекен, был открыт. И видно было, что он наполнен стружками, среди которых покоилось несколько больших 10-литровых бутылей. Тут под потолком снова зазвучал голос диктора. «Сейчас вы находитесь в помещении заводского склада. Здесь находились упакованные бутыли серной кислотой и другими опасными химикалиями до того... как их отправляли к потребителям. Диктор сделал небольшую паузу и продолжил. Чтобы продвинуться дальше, вы должны обратиться за помощью к нашему кладовщику. Видимо, кладовщик — этот самый манекен в защитном комбинезоне. Но какая от него польза? Как он может помочь Даше? Она обошла воскового кладовщика и увидела за ним низкую вагонетку на рельсах. Видимо, по задумке авторов квеста, кладовщик устанавливает на эту вагонетку ящики с опасными химикалиями. А что, если она, Даша, заберется в эту вагонетку? Сказано, сделано. Она перерезла через борт вагонетки, устроилась внутри. И тут же, видимо, под действием ее веса, вагонетка пришла в движение и поехала по рельсам, медленно разгоняясь. Мимо проносились бетонные стены, груды ящиков, Какие-то ржавые трубы. Признаться было страшновато. Кто их знает, насколько надежна эта подземная железная дорога? Не сойдет ли вагонетка с рельсов? Или не врежется ли в стену? Ведь этот квест еще не отработан. Наконец, вагонетка начала тормозить и остановилась. Даша с явным облегчением вылезла из нее. Теперь она находилась в большом помещении, вдоль стен которого... Висели на плечиках костюма химзащиты. Громодские серо-зеленые комбинезоны из прорезиненной ткани, высокие резиновые сапоги, защитные перчатки. Отдельно на длинных полках были сложены десятки противогазов. Вдруг над головой Даши щелкнул динамик и тот же, что прежде, хорошо поставленный голос проговорил. В годы острой международной напряженности, кульминации которой стал Карибский кризис, складские подвалы химзавода были переоборудованы в бомбоубежище, точнее, в соответствии с профилем завода, в убежище от химической атаки. В этой части нашей экспозиции вы видите реконструкцию этого убежища. В первой комнате находятся костюмы химической защиты, в соседней. Неприкосновенный запас продуктов длительного хранения и питьевой воды.